Художник увидел, какое впечатление его слова произвели на К, и сказал с некоторой тревогой. — А вам не кажется, что я говорю почти как юрист? Видно, на меня влияет непрестанное общение с господами судейскими. Конечно, и это имеет свои выгоды, но как-то пропадает артистический размах мыслей. — А как вы впервые столкнулись с этими судьями? — спросил К. Ему хотелось войти в доверие к художнику, прежде чем прямо воспользоваться его услугами. «Очень просто, — сказал художник, — эти связи я унаследовал. Мой отец тоже был судебным художником, а это место передается по наследству. Новых людей на него брать нельзя. Дело в том, что для изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и прежде всего тайных правил, недоступных никому, кроме определенных семейств. Например, вон в том ящике стола лежат записки моего отца, я их никому не показываю. Только тот, кто их знает, способен писать портреты судей. Впрочем, даже если бы я потерял эти записки, у меня в голове останется множество правил. Я один их знаю, заучил их наизусть, так что никто не посмеет оспаривать мое место». Ведь каждому судье хочется, чтобы его писали так, как писали когда-то прежних великих судей. А это умею лишь я один. — Вам можно только позавидовать, — сказал Ка, подумав о своем месте в банке. — Значит, ваше положение непоколебимо. — Вот именно непоколебимо, — сказал художник и гордо развернул плечи потому-то я и могу изредка помочь несчастному, против которого ведется процесс. «Каким образом?» — спросил Ка, словно не его художник только что назвал несчастным. Но художник, не обращая внимания, продолжал. «Взять, к примеру, ваш случай. Так как вы совершенно невиновны, я предприму следующее». Ка уже раздражало постоянное упоминание о его полной невиновности. Выходило так, будто напоминая об этом, художник ставит благополучный исход процесса непременным условием своей помощи, которая тем самым превращается в ничто. Но, несмотря на все сомнения, Ка сдержался и не стал прерывать художника. Отказываться от его помощи он не желал. Это он решил твердо, причем в этой помощи он сомневался меньше, чем в помощи адвоката а даже предпочитал помощь художника из-за того, что тот предлагал ее более бескорыстно, более искренне.